Глава тридцать четвёртая. Я тоже. Её глазами. Чёртовы камеры! Рухнув плашме на стол, я больно ударилась лбом о гладкую поверхность. Чувствую, как кожа на лбу наливается ярко-алым пятном. В ночь проклятого заезда засранец Джеффри светанул своим симпатичным личиком и попал в объектив на центральной площади. Полиция отправила запросы по школу, и если бравые стражи порядка найдут Валентайна, парню не поздоровится. Хорошо, что картинка отвратительного качества, и пока никто не узнал поросёныша. К сожалению, интерес полицейских спровоцировал ряд незапланированных проверок, и сейчас моя задница полыхает синим пламенем негодования. Третий день я живу в кабинете, проверяю-перепроверяю рабочие программы и отчёты. Однако основная проблема – не дымящаяся шкура, а Кэмерон. Ласяж, сердце тревожно сжимается от переживаний из-за насатого демона. Запутанные отношения с отцом, исчезновения и гигантские горы проблем свалились на широкие плечи. Я сильно тревожусь, хоть и ни на секунду не сомневаюсь, что своенравный черноглазый мракобес справится со всем, но это не мешает мне волноваться за Блэка. «Так и знал, что ты здесь, Писюха!» Низкий бархатный голос слышится с порога. В тусклом свете рабочей лампы вырисовывается высокая мускулистая фигура. «Кэм!» Поддавшись неожиданному порыву, я подскакиваю на ноги и несусь в крепкие объятия дорогого упрянца. «Так рада тебя видеть!» От чёрной кожаной куртки парня веет уличной прохладой и первыми заморозками. Опять на байке. Крохотные тревожные морщинки украсили мужественное лицо. Под выразительными тёмными, как сама ночь, глазами залегли глубокие тени. Всем телом ощущаю исходящую от мужчины неимоверную усталость. «Катюша». Кэм отыкается носом в мою кудрявую макушку и тихо шепчет. Я тесно прижимаюсь к широкой груди, судорожно сжимая парня в объятиях. «Всё плохо, лосяш?» Вопрос. Сам собой слетает с губ. И да, и нет. Уклончивый ответ парня меня совсем не устраивает. Но давить на нахального оленя совершенно бесполезно. Почему ты на работе, кудряшка? Любимый ловко меняет тему. Мягко отстраняюсь и возвращаюсь за стол. Наши гоночные покатушки вылезли нежданным геморроем. Валентайн попал на камеры, и полиция ищет. Спешно рассказываю рабочие новости. О, дебила, кусок! Рухнув на диван, мужчина грубо ругается. Боже, даже новички в курсе, где находятся клоны Ока Саурона. Не переживай, качество снимка просто на грани отвратительной фантастики. Если ты там не был, то и не узнаешь залётного. Но, увы, внеплановых визитов министерских крыс не избежать. Второй день шныряют по школе и вынюхивают косяки. Потянувшись к остывшей кофеварке, я наливаю новую порцию холодного напитка и сажусь рядом с Кэмероном. Чёрт, почему ничего не сказала? Мои упырята наверняка на рогах стоят, а я с проблемами отца застрял. В тёмных глазах мелькает искреннее переживание. Лосяж боится нас подвести. Чудеса. Честно говоря, не ожидала, что Кэм окажется таким талантливым учителем и наставником. Пусть методы парня нестандартны, местами жестокие и противоречат некоторым нормам педагогической этики, но они по-настоящему работают. Бесноватый класс смирно ходит вдоль стеночки. Кажется, я досрочно проиграла пари, но это уже не так важно. Мягко улыбаюсь и спешу успокоить насатого оленя. Нет, в этом плане всё отлично. Десятый Д, как узнал, что у тебя личные неприятности? Сразу шороху навёл. Джеффри перепугал всех хулиганов. Мальчишки на время проверки даже чихнуть боятся. Флак говорил ботаников помочь неуспевающим с тестами. Ну а Коди запретила девчонкам носить мини. Так что пока посторонние здесь, мы идеальное учебное заведение. Ребята даже сами спектакль репетируют. Темноволосый огор хитро прищуривается и бросает лукавый взгляд в мою сторону. Готово? «Выполни честно выигранное желание». Опять лосиная телепатия в действии. «А разве я ещё не выполнила?» Фыркаю, а затем смотрю в шаловливые глаза. В тёмной бездне табунятся до боли знакомые чертята. Блэк отрицательно мотает головой, жутковато улыбаясь. Прекрасный дьявол действительно задумал нечто зловещее. Громко сглотнув, я начинаю всерьёз опасаться за свою шкурку. Кэмерон ловит мою ладошку и нежно целует запястье. Еще рано говорить о победе. Учебный год не закончился, да и конкурс впереди. С трудом выдавливаю из себя слова. Думаешь, налажаю? Горячие губы чувственно ласкают тонкую кожу, легонько прикусывая местечко с голубыми венками. Как я вообще могу думать хоть о чем-то рядом с тобой? Если честно, нет. Уверена, что ты справишься, как и всегда. Лосяшу все невзгоды по плечу. Нежно улыбаюсь в ответ. Мои искренние слова поддержки имеют неожиданный эффект. Игривое настроение умного демона портится в мгновение ока, а взгляд наполняется бушующими грозами и тоской. Боюсь, не все так просто. Мужчина тяжело вздыхает, а затем быстро, кратко и практически безэмоционально рассказывает последние новости. Боже, гнев, ярость и злость, переплетаясь кольцами ядовитых змей, больно жалят мечущуюся душу. Как же так можно? Сдаться и свалить все на сына. Желание наорать на горе отца и дать со всей силы пинка под задницу бурлит в груди. Похоже, Найджел Блэк очень жестокий человек. «Что будешь делать?» Крепко сжимая широкую мужскую ладонь и осторожно задаю вопрос. «Бороться. Хочу заставить отца лечь в клинику». В голосе Кэма звенит закалённая сталь. «Возможно, уволоку силой. Не исключено, что папенька будет яростно сопротивляться или шантажировать меня». «То есть?» Смотрю на мужчину широко распахнутыми глазами. «Каким образом?» «Найджел хочет, чтобы я занял пост генерального директора». Безошибочная догадка вспыхивает в голове. «Поставит выбор? Вынудит уйти из школы?» «Да». Короткое слово отдаёт длинной затяжной болью. «Как же мы будем без тебя? За несколько месяцев Кэмерон стал неотъемлемой частью моей школы». Бурной энергии незыблемой решимостью и неотразимым обаянием очаровал детей, родителей и учителей. Блэк добился доверия и уважения ребят. И главное, лосяж по-настоящему им нужен. Но отцу он тоже нужен. И сотням людей, работающим в компании. После всего, что Кэм для нас сделал, эгоистично требовать большего. Сейчас парню как никогда нужна поддержка. Кэмерон. «Я...» Горячие губы затыкают мой рот нежным обольстительным поцелуем. Широкие ладони ласкают скулы мягкими прикосновениями. Наслаждаюсь моментом и вкладываю всю силу чувств в пылкий ответ. «Люблю тебя». «Знаю, малышка. Я тоже». «Отрываемся друг от друга, тяжело дышим». «Что ж, пора навестить матушку и поставить в угол несносного батюшку». Невнятно бурчит Блэк. «С ума сошёл? На дворе глубокая ночь. Ну нет, лосяш, сейчас мы отправимся ко мне и выспимся. Утро вечера мудренее».